Извергая из своих двигателей 100 факел, тягач буксировал добытый примой кусок астероида к складам корпорации Ike Metal. Капитан Крэпс ввел свой корабль чуть в стороне и, глядя на обломок дикаря, прикидывал, какие финансовые бреши необходимо закрыть в первую очередь. Погасить счет за топливо – это во-первых. Дать людям немного денег, которые сбегутся это во-вторых. Далее 4% главному арбитру, потом службе навигации, налоговому управлению – Еще нужно заплатить Тиволи и Баласкер за настройку электроники. Еще... Стоп, остановился Акрепс. Это же всего лишь обломок. На все никак не хватит. Значит, нужно выбрать самые важные платежи. А именно... И капитан снова начал перебирать свои долги. Впереди показался сияющий огнями перерабатывающий завод. Со всех сторон к нему подходили суда, сопровождающие тягачи с драгоценным уловом. Добытчики сдавали сырье, получали деньги и снова уходили в космос, чтобы заработать себе на пропитание. Тысячи, десятки тысяч экипажей занимались подобным промыслом. Но Крэпс слышал, что были времена, когда кобальт добывался прямо на планетах. Ну сколько можно добыть кобальта из недр одной планеты? Чушь, конечно. Настоящий джи кобальт рождался в столкновениях синих гигантов, струящихся звезд, постепенно теряющих свою массу. И эта звездная субстанция, как драгоценный подарок, материализовалась в космических окнах, пройдя расстояние в триллионы световых лет. Тягач включил реверс и начал торможение. Сбавила скорости Прима. Крэпс с интересом рассматривал нагромождение построек завода, отмечая появление новых. Однако колоссальная электромагнитная пушка по-прежнему оставалась на своем месте. С ее помощью завод избавлялся от неперерабатываемых отходов. Каждые полчаса пушка выстреливала 400-тонные капсулы с ядовитыми СХХ-кристаллами. Капсулы улетали в космос и через 14 лет достигали звезды КЛ-120094, в короне которой они изгорали. Считалось, что это очень удачное решение проблемы утилизации отходов. Но экологов это не устраивало. В спектре КЛ-120094 стали появляться новые, отсутствовавшие прежде линии, которые, как утверждали экологи, делали свет, излучаемый звездой, опасным. До приемных ворот оставалось не более пяти километров, когда тягач отключил сцепку и обломок астероида продолжил свой полет самостоятельно. Он вошел в распахнутую пасть приемного устройства точно посередине. И створки ворот захлопнулись, положив начало производственному процессу. «Эй, на приме!» – послышался голос диспетчера. ваш огрызы взвесили! 729 тонн! Деньги уже ушли на ваш счет!» «Спасибо, хозяин!» — улыбнулся капитан Крэпс. Обломок весил на сто тонн больше, чем он рассчитывал. «А ты меня не узнаешь, Джулиан?» — снова заговорил диспетчер. «Ник? Ник Тэтчер?» — попробовал угадать крепс «Точно, я самый обрадовался Ник. Теперь вот на этих воротах тружусь». «А раньше ты был на...» — на сто двадцать подсказал диспетчер. «Я гляжу, у вас тут всего понастроили». «Да, все время расширяемся», — подтвердил Ник. «А что, долго не появлялся? Не везло?» — Был дело. — Ну, ясно. — А расширяется завод действительно очень быстро. Да еще с фасада пристраивают что-то вроде сити. Офисы, рестораны. — Что, правда? — Да, можешь дать кружок, посмотреть. Такая красотища, я тебе скажу. Дворец, одним словом. — У вас, однако, далеко не дворец, — заметил крепс Ну, это понятно. Там лицо, а у нас здесь... — Так значит, если что, у вас здесь можно и погулять? — Да, Джулиан, теперь можно и погулять. Там и швартовка по первому классу, и обслуживание судов, все есть. Ну пока, Ник, как-нибудь загляну.